Печь для готовки, стол, шкафы. Из кухни вела еще одна дверь, которая была открыта, и за ней была видна спальня. Мне дали нож и сказали нарезать лук для жарки мяса. Алекса посмотрела на меня и спросила. «Андрей, ведь ты из другого мира. Там ты жил, там твои друзья и знакомые. Скажи честно, ты хочешь вернуться домой?» Я посмотрел на нож в своей руке. Мне не хотелось обманывать эту девушку. У меня двоякое ощущение. С одной стороны, там комфорт, там работа, которую я люблю. Вроде я там много чего оставил, а вроде и ничего не оставлял. Знаешь, в вашем мире я приобрел очень много и, мне кажется, гораздо больше, чем оставил в своем. Мне трудно судить, но точно могу сказать, что сейчас я хочу остаться тут гораздо больше, чем вернуться домой». Ксения посмотрела на меня и улыбнулась. а «Знаешь, Андрей, пока вас тут не было, кузнец и еще несколько мужчин начали будить скважину для воды». Я смотрел на Алексу, она смотрела на меня... Ксюша почувствовала себя неловко и, сославшись на то, что ей нужно за водой, вышла. Хотя у стола стояло ведро, полной чистой воды. Я положил нож на стол и подошел к Алексе. Она смотрела мне в глаза и не пыталась спрятать лицо, как это было до этого. Я взял ее руки и потянулся к ее губам. Если честно, руки я взял специально, не хотелось получить по морде. Но девушка подалась мне навстречу, и мы слились поцелуя. Пошло как-то звучит, слились поцелуя, но по-другому и не сказать. Она оторвалась от поцелуя, взглянула на меня и спросила. «А теперь ты хочешь вернуться в ваш мир?» Я улыбнулся, стянул с нее капюшон и ответил. «Теперь точно не хочу». Вечером в зале у стола, который мы поставили у дивана и притащили дополнительные стулья, расселись Всеслав, Петр, Игнат, Оксана, Вирджиния, Олекса, Ксения и я. Игнат мрачно сказал. «Князь опять пьяный. Кирьян говорит ему, что вы не все рассказываете. Родион совсем мозги пропил. И сестрица его тоже задолбала. «Ребята, я понимаю, что вы не все рассказали и полностью вас поддерживаю. Не рассказали, значит, не надо». Всеслав закинул рот кусок мяса и спросил. «Ты оружие, которое мы принесли, проверял?» «Хотел. Но оно под охраной телохранителей кирьяна Дамы и господа, я уверен, что Кириан застан к нам. Мы с вами знаем, сколько из наших погибло в результате заговоров и прочего, а о многом, наверное, и не догадываемся». «Тут вступил я». — Погодите, Кирьян отец Родиона привез, когда он был совсем маленьким. Пётр приподнялся и посмотрел сурово на меня. — Ты погоди, уставать. Есть вещи, которые ты пока не понимаешь. Сиди и молчи пока. Мне было неприятно, что пёт меня как сопляка осадил. Под столом мне на ногу положила руку сидящей рядом Алекса. Вроде и приятно, но все равно обидно. Хотя я в их делах действительно новичок. В этот момент распахнулись двери храма, В них вошли двое рослых мужчин, в их руках были автоматы, те самые, которые мы принесли из похода. Один из них крикнул «Сидите ровно и держите руки на столе, кто дергаться будет за стелем». Все оцепенели. Такой наглости никто не ожидал. Как только вооруженные мужчины встали таким образом, чтобы им были видны все сидящие за столом, зал вошли Кирьян, тоже вооруженный автоматом, и сильно пьяный князь. Я сидел и смотрел на происходящее, будто меня это не касалось. Кириан подошел и с улыбкой спросил. «Вы совсем мне все рассказали. Неужели вы думали, что я и князь вас отправили туда случайно? Оружие, конечно, хорошо. С его помощью я многие вопросы смогу закрыть. Но я точно знаю, что там должно быть на хранении золото. Наше золото. Его туда отправили на хранение сразу после последней атаки». Князь вытер нос и сказал. «Нам нужно это золото и серебро. Мы сможем создать деньги, которые станут эквивалентом товара». Мы сможем использовать их при торге. Но подумайте сами. Теперь пахарь, если нужно заточить плуг, он может сразу идти к кузнецу, минуя мельника и пекаря. Смотрите, ведь к кузнецу нужен хлеб, а у пахаря только зерно. Ему нужно отнести его мельнику, он из него делает муку, а хлеб из муки печет пекарь. А с золотом пахарь идет к кузнецу, платит ему монету и получает заточенный плуг. А кузнец этой монеты идет к пекарю и покупает хлеб. Но разве это не здорово? Вирджиния хотела встать, но один из вооруженных мужчин, положил ей руку на плечо, садил ее обратно. Ведьма села и зло сказала. «Родион, что ты говоришь? Разврат к деньгам и золоту приведет опять к ситуации, как перед началом войны. Ты что, забыл, чему тебя учил твой отец?» Кирьян положил автомат себе на плечо и засмеялся. «Да, люди глупые, люди решили показать свою позицию, решили выйти из долговых обязательств, но нет. Ласть денег и золота, она будет вечной». Мы не смогли удержать свои позиции были вынуждены откинуть человечество обратно к началу развития финансовых систем. У нас время есть, и мы все успеем. А ты, ведьма, и тебе подобные борцы за свободу и права людей глупый Вам нас не одолеть. Мы не одну тысячу лет ведем свою борьбу. У нас есть время».